Он послал Марине благодарный поцелуй и размахнувшись изо всех сил, опустил шпарганку на голову Роджера. Листок мягко коснулся противника, тот истошно завопил: "2жды 2 4! Спасите, убивают!" И он обратился в бегство, защищая голову от новых ударов. Но Петенка, не будучи кровожадным, повёл себя благородно. и не стал преследовать побежденного противника. Он просто взял и проснулся. А Роджер все еще перекатывался по земле и покрикивал во сне. Ой — Ой-ой-ой, сдаюсь! — Поздравляю, коллега, — сказал профессор Мультипульти. — К сожалению, вы уже не нуждаетесь в моей помощи, поэтому я распрощаюсь с вами и с вашими безусловно замечательными друзьями. Дело в том, что мне пора на лекцию в один очень знаменитый институт. Там я получу столько благодарностей, что мне хватит на всю жизнь. Он сделал общий поклон и, вернувшись в такси, улетел. А Роджер всё ещё боялся проснуться, так испугал его Петенька своим новым оружием. Наконец его убедили общими усилиями, и он открыл глаза. Как я догадываюсь, это было сражение великанов, сказал задумчиво рыцарь Джон, который уже вышел из своего корабля и присоединился к зрителям. Со мной ещё никогда такого не было. Вот уж страха хватил, признался Роджер и поспешил укрыться за спинами своих товарищей. А где же Марина? Марина! Где ты? позвал Петенька, озираясь растерянно. Э? А где этот авантюрист Барбар, с которым мы ещё не расквитали за старое, спросили пираты. Вы не бы с считали, что это улетел я? А на самом деле в такси забрался мой бывший служащий Барбар, послышался голос профессора Мультипульти. Как это может быть? Мультипульти улетел, удивились все, оглядываясь по сторонам. А он действительно находился среди них. Бывший император, ныне академик Мультипульти, собственной персоной. — Это его двойник! — зашептались наивные пираты. — Нет, это я! — сконфуженно возразил Мультипульти. — А вместо меня улетел Барбар. Он приложил палец к губам, мол, это секрет. А на плечи его лежала бесчувственная девица. Я, знаете, растерялся. «Даже я не ожидал подобного поворота», — пробормотал великая страна в тебе под нос, но так, чтобы слышали все. «Кто считает себя джентльменом? За мной, в погоню!» Зычно призвал рыцарь Джон и первым бросился к Савраске. За ним, не раздумывая, устремились все мужчины, а замыкали грозную лавину толстячки. Они плелись без прежнего энтузиазма, словно утратили к приключениям интерес. И лишь единственный человек не сдвинулся с места. Это был командир искателя. Но в спешке... Никто этого не заметил. Да и кому бы пришло в голову, что Аскольт Витальевич может отказаться от участия в погоне. А великая странафт пристально следил за меукой. Да-да, на сей раз кот отпустил хозяйку одну. Он как ни в чём не бывало сидел на траве и увлечённо вылизывал переднюю лапу. Остановитесь, зычно воззвал командир искателя. Приключение завершено. И точно. Не успели старые и новоявленные джентльмены выразить удивление, как в небе появились два космических корабля. В одном из них изумлённые зрители узнали межпланетное такси, за ним вплотную следовал ослик продавец приключений. Продавец сидел верхом на ослике, подгонял такси хворостиной. А вот и мы прогулялись, объявил Барбаро, выводя Марину за руки из такси, будто не произошло ничего такого предосудительного. Продавец живо по-юношески соскочил с ослика, подбежал к Барбару и легонько его стегнул, приговаривая: "Не повторяйся, не повторяйся, не халтурь". Дед «Да всё от простуды, у меня грипп, осложнение в такой странной форме, сказала, оправдываясь Барбар, и для полной достоверности чихнул. Пора тебе переключиться на другую историю, это подошло к концу, сказал продавец и бросив мимолётный взгляд на Саню, произнёс загадочные слова. Вот есть ли Юнга Петров? И затем вдруг умолк. словно боясь проговориться. А джентльмены тем временем оправились от изумления. "Сэр", обратился рыцарь Джон к великому астронавту от имени джентльмена. "Мы знаем, что вы знаете всё. Но как вам удалось узнать об этом? О том, что ваше приключение подошло к концу?"